«Завтра я приду к тебе снова, Марий!» Штайнер склонился над ее спокойным лицом и выпрямился. В дверях стояла сестра. Она скользнула по нему быстрым взглядом, но тут же отвела глаза в сторону. Стакан на блюдце в ее руке дрожал и тихо позвякивал. Штайнер вышел в коридор. «Стой!» — скомандовал чей-то голос. Справа и слева от двери стояла по эсэсовцу в форме и с пистолетом в руке. Штайнер остановился. Он даже не испугался. «Как вас зовут?» йоган Губер. Пройдите со мной к окну». Подошел кто-то третий и внимательно вгляделся в него. «Это Штайнер», — сказал он. «Никаких сомнений, я узнаю его». «Да и ты, Штайнер, пожалуй, тоже узнал меня, а? «Я не забыл тебя, Штайн Бреннер», — спокойно ответил Штайнер. «Это тебе и не удастся», — захихикал тот. «Добро пожаловать! Сердечно приветствую тебя на родине». Я действительно рад видеть тебя снова. Надо полагать, теперь ты погостишь у нас немного, не так ли? Мы открыли великолепный новый лагерь со всеми удобствами. Полный комфорт, могу себе представить. Наручники, — скомандовал Штайнбрейнер. И с предосторожности, мой дорогой, мое сердце разрывается на части при мысли, что ты снова улизнешь. Щелкнула дверь. Штайнер слегка повернул голову. Через плечо он увидел, что это дверь комнаты, где лежит мари Сестра выглянула в щель, но, встретив его взгляд, мгновенно отпрянул назад. — Ага, — сказал Штайнер, — вот почему. — Уж мне это любовь! — Штайн Бреннер снова захихикал. — Из-за нее самые хищные птички прилетают обратно в гнездо. На благо государства, на радость друзей. Штайнер смотрел на эту пятнистую физиономию с выдавленным подбородком и синеватыми тенями под глазами. Он смотрел спокойно, знал, что его ждет. Но пока все это еще было где-то далеко и как бы не касалось его, Штайн Бреннер подмигнул, облизнул губы и сделал шаг назад. «У тебя все еще нет совести, Штайн Бреннер?» спросил Штайнер. Тот усмехнулся. «Что ты, дорогой? Есть у меня совести, притом совершенно чистая. И чем больше вашего брата проходит через мои руки, тем чище она становится. Сплю отлично. Впрочем, для тебя я сделаю исключение. Приду к тебе ночью. Поболтаем немного. Отвести его». «Живо!» — вдруг добавил он грубым голосом. Штайнер спустился по лестнице в сопровождении конвойных. Люди, шедшие навстречу, останавливались и молча пропускали их. И на улице, где бы они ни проходили, кругом сразу воцарялось молчание. Штайнера привели на допрос к пожилому чиновнику. Тот записывал все показания в протокол. «Зачем вы вернулись в Германию?» — спросил чиновник. Хотел повидаться с женой перед ее смертью. «Кого вы встретили из ваших политических друзей?» «Никого. Для вас лучше отвечать не здесь, прежде чем вас переведут туда». «Я уже ответил, никого. Почему поручению вы приехали?» «У меня нет никаких поручений. Какой политической организации принадлежали вы за границей?» «Никакой. На что же вы существовали?» «На то, что зарабатывал. Как видите, у меня есть австрийский паспорт». «С какой группой вы должны были установить связь?» «Будь у меня такая цель, я бы прятался по-другому. Я знал, что делаю, когда отправился к своей жене». Чиновник задал ему еще много других вопросов. Затем внимательно изучил его паспорт и последнее письмо от жены, изъятое при обыске. Он посмотрел на Штайнера. Затем вновь перечитал письмо. «После обеда вас переведут в гестапо», — сказал он, закончив допрос и пожал плечами. «Хочу вас попросить кое о чем», — обратился к нему Штайнер. «Речь идет о пустяке, но для меня это все. Моя жена еще жива. Врач говорит, что ей не протянуть больше одного-двух дней». Она знает, что завтра я приду к ней снова. Если я не приду, она поймет, что я здесь. Я не прошу ни сострадания, ни каких-либо льгот. Но я хочу, чтобы моя жена умерла спокойно. Оставьте меня здесь на один или два дня и разрешите мне видаться с женой. Никак нельзя. Не могу же я помочь вам бежать. Я не убегу. Палата находится на пятом этаже и имеет лишь один выход. Если кто-нибудь будет приводить меня туда и охранять дверь, я ничего не смогу сделать». «Прошу вас об этом не ради себя, а ради умирающей женщины». «Невозможно, — сказал чиновник, — это вне моей компетенции, это в вашей компетенции. Вы можете еще раз вызвать меня на допрос. Вы можете сделать так, чтобы я снова увиделся с женой под тем, например, предлогом, что я предположительно буду говорить с ней о вещах, которые вам важно узнать».